Глава вторая. Добраться до источника мне в тот вечер так и не довелось. Сначала Леонтий попросил ничего не предпринимать, пока не переговорит со всеми красотками, и разговаривал как-то подозрительно долго. У меня даже закрались сомнения, только ли разговаривал. Впрочем, представив себе диагноз Нелли на всякие неприличные подозрения, я решил их не озвучивать. Потом сысковик куда-то уехал, передав, что вернётся и обо всём доложится. Затем меня изводила Нелли вопросами, уверен ли я, что заявиться на бал владык со служанкой – хорошая идея. Не опозорит ли меня девица? Пусть и дочь купца, да все ж не вельможи. Прервал ее Тедор сообщение, будто у ворот какой-то пьяный мужик орет. Дескать, подлый мерзавец обесчестил его девочку и теперь обязан жениться. Кто и на ком, правда, установить не удалось. Тедор интересовался, реагировать ли или пусть себе орет. «Подержите под стражей до протрезвления», — пожимаю плечами. «Толку с пьяным отношением выяснять, а как протрезвеет, может, и страх вернется. Утром на ком-нибудь женим, если будет настаивать». «Да вы монстр, хозяин», — хмыкает Нелли. Орангутанг, любезно подсказываю. Нелли морщится, не любит, когда меня так называют. Тедор предпочитает ретироваться, сдерживая ухмылку пытаясь под шумок выпроводить и Нелли, но та неумолимо возвращается к теме балла. Приходится пообещать, что сам лично девушку проэкзаменую. «Уж вы-то проэкзаменуете!» – ворчит Нелли. «С вашего позволения я поприсутствую». Нянюшка усаживается в кресло, не дожидаясь никакого позволения, и всем своим видом демонстрирует, что даже если я выброшу само кресло, она все равно останется. Приходится позвать Аши опускаясь за свой рабочий стол в ожидании. Но девушка довольно быстро появляется в кабинете, смотрит на меня, на няню и решает сделать легкий реверанс. «Ну как, платье готово?» – спрашиваю. «Что вы, хозяин, не успели еще?» – пугается. «Вот и хорошо, а то вдруг не пригодится». Нелли качает головой. Аши сразу становится несчастной. «Ну как же мало некоторым нужно для этого самого счастья», «И несчастье. Какой-то ведь глупый бал. Один из тысячи. Что-то не так, господин?» Интересуется осторожно. «Расскажи мне, будь добра. Что ты знаешь?» – отвечаю. Нелли закатывает глаза. «Ну а чего?» – «Можно подумать, она лучше расспросила бы». Начинаю заводиться. Хрусталь на люстре предупредительно позвякивает. «Ээээ...» -э -э -э". – теряется Аши. Останавливается взглядом на столе, где разложена карта нашего мира. «Моя карта, надо сказать». Целое произведение искусства, почти точное, объемное магическое отображение. В городах даже домишки можно рассмотреть, особо крупные. Границы красным подсвечены, а сверху над каждой территорией горят знаки владык и хранителей. Горы, леса, реки, все шевелится, словно маленькая копия. Миром правят семь владык и тринадцать хранителей артефактов, выбирает с чего начать Аши. То есть уже двенадцать, после того, как хранителя времени убили, а его артефакт украли. «Кто?» – интересуюсь. «Откуда мне знать, господин?» – пугается Аши. «Ну а вдруг? Ты так интересно рассказываешь?» Поощряю. Нелли снова закатывает глаза. «Продолжай. Насколько я понимаю, кому-то из них мы на бал и пойдем. Ну, то есть вас пригласили, а у вас нет спутницы, и вы хотите, чтобы я хорошо сыграла ее роль?» Аша наконец-то удается с собой совладать. Поднимает голову, глядит прямо в глаза. «Я справлюсь, хозяин. Что-то не нравится мне такая прямолинейность. Да если захочу, миллион спутниц соберу». «Конечно, хозяин». Покладисто соглашается Аши. Нелли смотрит заинтересованно. «Дальше что?» Рявкую. Аши бросает взгляд на карту, хмурится слегка, но быстро находится. «Видимо, это первый балл за последние месяцы?» Киваю. «И, видимо, вы от него чего-то ожидаете?» «Чего же?» – спрашиваю с любопытством. «Наверное, вы хотите показать, что у вас всё хорошо и что готовы решать вопросы мирным путём». «Какие вопросы?» «А для служанки она, пожалуй, вовсе не глупа». «Ах да, купеческая дочь с неплохим образованием». «Люблю женщин, которые разбираются не только в платьях и вышивках». «Любые» предполагает Аши. «В целом верно, соглашаюсь. И еще хочу, чтобы рядом была моя спутница, которая не станет целиться в спину да искать связи на стороне, а не чья-нибудь протеже, озабоченное либо тем, как меня женить, либо как меня надуть. Как все страшно у вас!» улыбается Аши. «Будешь?» Грозно свожу брови. «Что?» пугается служанка. «Искать связи на стороне да богатых женихов присматривать». «Хороша-то ведь чертовка. Нужно было кого попроще выбрать». «Ну, замуж любой девушке не помешает». «Не могу понять, это она дразнит меня или пытается быть правдивой?» «Люстра снова укоризненно звенит. Выдыхаю резко». «Значит так. Если на балу всё сделаешь как надо, познакомлю тебя с тем м -м, претендентом, который тебе понравится. Представлю кузиной какой-нибудь. В общем, обеспечу шанс». «Правда?» — скидывается девушка. «И чего так откровенно радоваться-то? Со мной плохо, что ли?» «Танцевать умеешь?» — вклинивается Нелли. «Да какая разница, кто там танцевать будет?» «Конечно!» — оборачивается к ней Аши. Все? Нелли непреклонно, невзирая на мои красноречивые взгляды. Все, часто кивает служанка. «У меня много учителей было!» «Хорошо!» — соглашается нянюшка. «Пойдем, платье покажешь. Поднимаюсь!» Этот халат его тыкву опять распахивается, заставляя девушку потупить глаза, а Нелли снова закатить. Стягиваю покрепче поясом. Знаю я их, этих женщин. Хлебом не корми, обвешаю трюшами. Потом с мешков в спину не оберешься. Уж лучше нищее платье, чем откровенно безвкусное. Неужели вслух высказал? Аша снова смущается и спешит впереди меня вниз. На второй этаж, где мастерская швей. Уже там у входа обнаруживаю, что и Нелли не отстаёт, желает лично поучаствовать. Да какая ей разница? Выяснила ведь, что танцевать умеет. Может, ещё станет выяснять, умеет ли правильно есть? «Не чавкаешь?» – спрашиваю. Нелли издаёт какой-то сдавленный звук, Аша испуганно качает головой. «Нет, что вы, хозяин!» И не храпишь? Интересуюсь уже из общего любопытства. «А мы там спать будем?» – кажется, ещё сильнее пугается. Храпишь, стало быть, изобличаю. Не знаю, господин, никто не жаловался вроде. А кто мог жаловаться? Возмущаюсь, где-то снова звенит люстра. Соседки, несмело предполагает. Жаловались? уточняя у Хватит глупости пороть. Заходите уже. Дает та строгую отповедь, пожимая плечами. распахиваю дверь и застываю. На столе ворох тонкой светлой ткани с лунным отливом. Во рту пересыхает. «Господин, что-нибудь не так? Вы же сами сказали лучшее». «Все нормально», — выдавливаю. «Не думал, что на платье пойдут мамины запасы. А впрочем, я вообще об этом не думал, из чего там шить станут. Леший бы всех побрал. Ну, показывай». Аша в окружении помощниц входит за ширму вместе с ворохом и вскоре появляется в сметанном платье. Ткань струится, выгодно подчеркивая объемы. И это ведь еще даже не пол работы. Ни выреза, ни отделки. «Да чего хороша! <связь> Украдут красавицу!» — приговаривает старшая портниха, но тут же осекается под моим хмурым взглядом. «И правда, отдавать такую красоту какому-нибудь нахальному владыке — это же преступление!» И что мне взбрендило ее замуж выдавать? Моя служанка. Пусть только попробует отказать. Другие владыки без озарения пользуются своими владениями и мысли лишней не имеют. «Господин, вы меня пугаете!» шепчет Аши. А ведь я только смотрю, ничего даже делать не начал. «Да чего же на Констанцу похоже!» сплескивает руками Нелли, разом остужая. Бросаю взгляд на портрет матери меж окнами. Дома много разных. Отец любил видеть её везде. Так он говорил. И правда, что-то общее есть. И платье она тоже не носила пышные да корсетные, всё больше по фигуре. Специально откуда-то издалека до да втридорога заказывала ткани с лунным отливом. «Пойдёт, господин?» Осмеливается спросить старшая швея. «Вы только скажите. Всю ночь спать не будем. Кто пойдёт?» «Ну, платье, господин». «Куда платье пойдёт? Вам нравится? Или поменять что?» «Пойдёт», — разворачиваюсь. Нелли прывается что-то добавить, но отступает под моим хмурым взглядом. По-настоящему хмурым, не тем, каким я служанкам во дворе грозил. Этот Нелли знает и не вмешивается. Ночной визит Леонтия отрывает от попыток попредаваться меланхолии. «Какого лешего? Даже потасковать в собственном доме не дадут!» Впрочем, у меня это никогда толком не выходило. Поучиться не у кого видать. Водный шарик, которым я заодно пытался поуправлять, вырывается из-под контроля и расплескивается по полу. Кажется, слышу сдавленный смешок духа. «Убью, урода! Тряпку бы ему в зубы, чтобы вытирал. Да ведь бесплотный засранец!» Сысковик тяжело опускается в кресло у камина. «Не того злополучного, а в моём кабинете. Тот я трогать, пока остерегаюсь». «Ты денно и ношно в халате бродишь», — поднимает бровь. «Завтра камзол надену», — заверяю. «Снять потом не забудь», — хмыкает Леонтий. «Что, узнал?» — ворчу. «Немного. Про внебрачных дочерей Эдварга Эйдинга ничего не слышал. Буду ещё искать. Либо он сам о них до последнего не знал, либо слишком хорошо скрывал, что в нашем обществе маловероятно. Сам понимаешь. Либо твой дух тебя надул». А твои подозреваемые, как на подбор. Леонтий замолкает, задумчиво тянет руки к огню. Давай по порядку, предлагаю. Так, по порядку. Леонтий слегка встряхивает головой, трет усталые глаза. Нелли всех девушек крепости осмотрела, синяков и ожогов ни на ком не обнаружила. По твоим подозреваемым, Клесса, девочка замкнутая и себе на уме. По ее словам отца никогда не видела. Но, сдается мне, есть у нее магическая сила. Проверить бы. Неужто источник не отреагировал бы? Как знать. Силы разные бывают. Да и ты едва ли водил ее туда. Не водил, соглашаюсь. Самому бы научиться справляться. Надо было ее на бал брать вместо Аши. Может, там, кто сказал бы? Возможно. Да едва ли дочь знахарки к балам готова. И врагам-то лучше не показывай свои слабые места». «Кто бы мне врагов показал?» Ворчу. «Где-то бывал бы, может, и увидел бы». «А там им только в камин прыгать и остается», — усмехается Леонтий. «Сами все вызнаем». «Сами так сами», — пожимаю плечами, покосившись на камин. Слишком явно представилось, как оттуда враги высыпаются. «Да как выяснится, что имя им — Легион?» «У сестриц Южели и Сандры семейка не менее интересная». Возвращает сысковик к насущному, одной единственной высыпавшейся девице. Впрочем, подозреваемых тоже скоро легион станет. Они ведь также сюда переехали. Побывал я там, где раньше жили. И правда, какой скандал громкий был. Отец-мать в измене обвинял. Он и меня вот обвиняет, хмыкаю. Такого слушать себе дороже. Алкоголь сам, знаешь, мозг выедает. Да ведь и пить-то стал уж после того. Примирились вроде, переехали от злых языков подальше. Что там было, никто толком не сказал. Да будто бы какой-то лорд за ней ухлёстывал. Переодетый. «И когда?» Вскидываюсь. «Кто из дочерей больше подходит?» «Да кто ж сейчас скажет?» «Столько лет прошло. Молва, сам знаешь, сама себя перевирает да переигрывает. Не сразу ведь раскрылась». То слухи, то сплетни, то тишина, а то снова в гости пожаловал. И что мне прикажешь с ними делать? Под присмотром держать или сослать куда подальше? Под присмотром, конечно. А может, лучше в ссылку, чтобы испугались, значит, поразмыслили над своим поведением. Поверь, твой присмотр может испугать гораздо сильнее. Сообщает Леонтий с интересной такой улыбочкой. Это ты о чем? Уточняю подозрительно. «Я об умелом присмотре, сынок. Удалять с глаз неразумно. Там им легче будет сговориться с кем-то со стороны. Я бы не стал». «Ладно. Все еще не могу понять, что он хотел сказать. О каком таком умелом присмотре? А что последнее?» «Бетти. А последнее настаивает, будто получила приказ от Нелли. И вот за эту я бы взялся прежде прочих. Она же давно у нас. Да и все остальное могло давно готовиться». «Возьмись!» — пожимаю плечами. И снова хитрый такой взгляд. «Мне, что ли, предлагает взяться?» «Я-то могу!» «Да ведь я не сосковик, «Или задумал, что...» «Ещё побывал в архивах. Насчёт Аши твоей выведать». «Действительно!» «Жил в землях времени некий купец Матевий. И дочь у него была Ашая. По описанию возраста совпадает. Дом разграбили, ничего не осталось. Вроде бы всех убили. Но кто-то мог и спастись». — Такая неразбериха творилась, сам понимаешь. На место бы съездить, но это несколько дней дороги. Если без обода, да и там неизвестно, кто вспомнить сможет. Разве только по портрету узнают. Портрет её заказать? — Закажи. — Да раньше реши, что для тебя первостепеннее. Ашия или каминная гостья? Я разорваться-то не смогу. Каминная. Что тут решать? — И вот ещё что, Джарес. «На последнем конклаве, который ты бессовестно саботировал, болел я». «Ну да, конечно. Ведь вроде молодой же парень. А иногда ведёшь себя похлеще старика. Честное слово. Так вот на нём тоже объявилась странная девушка». «Как так?» «Подаюсь вперёд. Кроме владык-дохранителей да артефактов, никто и пройти-то на конклав не сможет. Камей родства не пропустит». «А вот так». Долго ещё от прямых обязанностей будешь нос воротить, да в берлоге прятаться. «Я не прячусь!» – возмущаюсь. Языки пламени вспыхивают, удлиняются. «Так что там? Кто такая?» Представилась дальней роднёй хранителя времени. Просила принять и помочь в поисках. «Отказали!» – предваряемый вопрос, сообщает. Доказательств потребовали, а у неё, кроме того, что камень пропустил, и не было ничего. «Где она сейчас? Кто знает?» «Почему отпустили? А кто, интересно, задержал бы? Уж не ты ли?» «Да. Вот и не прогуливай больше. Как звали? Как выглядела?» «Назвалась Эрией. Артефакт, правды не возражал. А как выглядело, это ты лучше у владык завтра расспроси. В секретных архивах не записано. Думаю, наверняка кто-нибудь доприглядывает. Не отпустит же деву с такими запросами на все четыре стороны». Владыка Эйдинг в своих подвалах приглядывает, хмурюсь. Кто знает, пожимает плечами Леонтий. Может, нам хранителя правды позвать, да при нем всех расспросить? Но ежели ты уверен, что это не его происки, да что он не в сговоре, все они там в сговоре. Артефакт без него не сработает, сам знаешь, разводит Леонтий руками. Нет уж, посвящать прочих владык и им подобных свои проблемы я пока не готов. Я, с твоего позволения, пойду поем. Полдня верхом до четверть в архивах, а летать с опытом в моем возрасте уже не так-то просто. Ладно, пожимаю плечами. Кто ему поесть мешал? Ах да, еще одно. Кем ты аши свою представишь? Да какая разница, кузиной. Джарес, вздыхает Леонтий. Дураки среди владык не выживают. Продумай историю-то, раскусят быстро. Им бы всех подряд кусать. Ворчу. «А ты не подставляйся под чужие зубы. Придумай такую, чтобы не хотелось». «Да что там придумывать?» Хмыкаю. «Кто моих кузин пересчитывал?» «Никто. Потому что у тебя их нет. А вот завелась. Ну вот и представь, как ее пересчитывают». «Да что там считать? Одна штука. Даже Даррен справится». «Кузины, знаешь ли, без родителей на свет не появляется». «Мой отец за матерью из другого мира пришел». У него там мог брат какой-нибудь остаться, а теперь сотни племянников и племянниц бегают. Силен брат, когда бы он успел сотни-то? Много братьев, и все старались, и аж одну Аши настарались. Ничего-то тебе не нравится, кто не верит, пусть сходит да проверит. Ну а к тебе-то она как попала, и время такое удобное. Владыка дверей не ту дверь открыл, пьян был, будет отрицать». Вот и пусть отрицает. Зато кусать станут его, не нас. А что же он не к себе, дверь открыла, а к тебе? Соскучился. Джарес. Может, очередного демона пытался подослать? Где они только не шляются со своими дверьми, кого только в наш мир не притаскивают? И что же, просчитался? Магия крови сработала. А она так работает? Смотрит Леонтий заинтересованно. Кузина говорила, гнались за ней. «Видимо, демон там остался, а она сюда переместилась». «Владыка дверей-то едва ли поверит. Я ему тоже не верю, так что квиты». «Тебе недостаточно его внимания?» Эдинг ведь сына не прекратил искать. «Вот потому и мог наколдовать что-нибудь или кого-нибудь. Да только не наколдовал. А я и не стану напрямую раскрывать. Намекну слегка, и пусть владыки там себе переругаются, подозревая». Артефакты на балы всё равно никто не носит. А если про другой мир начнут расспрашивать? Кто им даст мою кузину расспрашивать? А кузина-то знает? Завтра узнает. Леонтий кивает удовлетворенно и даже не критикует. Надо же. Внебрачную дочь, конечно, проще придумать. Да и проверить проще. Поднимается сосковик. Вот и проверь. Непроизвольно ищу взглядом дарана Но паршивец затаился где-то, не видать. «Была бы здесь, проверил бы скоро, а так поди знай, не придумал ли и он. Ты говори-то поменьше, но в уме свою легенду держи. Может, Аша нам ещё и хорошую службу сыграет. Сразу видно станет, кто больше других переполошится, да выяснять начнёт». «Раскусывать», — поправляю хмыкнув. «Люблю, когда соглашаются с моими идеями, принимая за свои собственные. Леонтий уходит, а я всё лежу, размышляю». «Ну и в кабинете, подумаешь, у меня тут диван удобный. Надо бы к лесу, к источнику сводить. Да только если тот чужую силу почует, плохо для этой силы может кончиться. Значит, нужно ее ко мне в экспериментариум, где от источника лишь небольшой ручеек выведен. Главное ведь понять, есть ли у знахаркиной дочи магия. До да какого качества? А еще хорошо бы всех девиц на смену внешности проверить». Заклинание простое, силы много не требует, ученического уровня. Раньше мне такие легко давались, должно получиться. Итак, все ладно, в мыслях складывается. Вот приеду с бала, Куй Леша их придумал, да сразу же управлюсь. В раздумье вплетается в плеск ладоней и расстроенный голос нянюшки. «Да что же вы, хозяин, ну как дитя малые, ни на миг оставить одного нельзя. Да что же вам заблагорассудилось спать-то на неудобном диване перед балом, и не выспались в спаде, и залежались, и замерзли-то, и снова болезного будете изображать?» «Почему неудобном?» «Оскорбляюсь за свой диван, самый, что ни на есть». Нянюшка поджимает губы, сообщает, мол, завтрак готов. Солнце в окно светит, надо же, ночь прошла». Точнее, то, что от неё оставалось. Иду умываться да выбриться. Ванна тёплая, всё как я люблю. Нормально выспался. Чего это она? И не изображаю я никого. Подумаешь, болею иногда. Едва вырезаю из воды. На голое плечо привычно опускается элементаль. Впивается когтями. Ещё один предмет ворчания нянюшки. «Зачем тебе? Да что удумал? А вот надо, правда!» Чешу орлана под шейкой. Тот всем своим видом демонстрирует, что он не какой-то там кот, а птица вольная и к ласкам не склонная, и леший с ним. Пока ем, он тоже ест, крови моей набирается, растет. Но едва появляются служанки, решает гордо улететь в соседнюю комнату. Не любит, когда женщины подозрительно косятся на изогнутый клюв. Служанки смущенно поглядывают на мою грудь и легкие домашние брюки, пока потирая следы орлана на плече. Ухожу в спальню надеть исподнее. Я бы и дальше сам, но в этой куче одежек лешие ногу сломит, да и не положено по статусу, как любит напоминать Нелли. Иногда мне кажется, она просто рада любому поводу хоть кого-то ко мне подослать. Боится, что совсем одичаю». Прислужницы помогают облачиться в камзол, уложить волосы и навести прочий блеск под неусыпным надзором няни. Наконец, заметив, что огонь трещит громче обычного, да люстра нервно позвякивает, меня оставляют в покое. Девушки, конечно, не няня. От неё так просто не отвяжешься. Спешу встрепать укладку. Ненавижу зализанных. Нелли качает головой, но не ругается. Ей так тоже больше нравится, видать. «Возьми сдерживающий перстень и два обода», — говорит тихо. «Вот еще!» — возмущаюсь. «Одного хватит. Отцовские запасы не безграничны, а сам я пока создавать не могу». «А перстень?» — нянюшка непреклонно поглядывает в сторону экспериментариума. «Не хочу я силы узлом завязывать. Глядишь, пригодятся». Решительно иду к выходу. «Может, и пригодились бы. Как бы вы с ними управляться могли?» «Рена, поблагодари!» — злюсь, останавливаюсь». Плохому танцору долетает из угла. разворачиваясь, хватаю неубранный бокал, запуская в то место, в котором только что дух обозначился. Ему-то ничего не сделается, конечно, зато мне немного полегчает. «Где тамаши?» Интересуясь, все-таки выходя из своих покоев под противный смех эльфоподобного. Вот вернусь, скреплю зубами. «У себя, где же ей еще быть-то? Наряжается, наверное...» Несколько секунд пытаюсь сообразить, где у нас служанки обитают. Как-то обычно не наведываюсь к ним, и без меня есть кому присматривать. Ага, точно. Комнаты не в центральной башне, в отдельно вынесенном крыле, попасть в которое можно либо через двор, либо по подземному переходу. Была еще воздушная галерея, да обвалилась во время м -м, последних неприятностей. Нужно бы отстроить. Нелли, привычно рявкую. Тут я. Чего орать-то? Морщится нянюшка. «Прости, не заметил». Сердитое фырканье, красноречивее словесного ответа. «Почему галерею никак не отстроят? Интересуюсь». «Да к вам столько раз архитекторы подходили. Последнего, вы помнится, с лестницы спустить изволили». «Так он мне песни пел, дескать, секрет раздвижного механизма утерян. И галерею можно соорудить только стационарной. А за каким лешим она мне нужна, стационарная, если вдруг осада?» Пусть разводную проектирует, как и была. Отец-то ваш из своего мира разные штучки привозил, а вот пусть и съездит в другой мир, поучится. Хватит не бездарей подсовывать. Найдите нормального проектировщика. Тише, тише, успокаивает Нелли. Не то комзол по швам разойдется и придется на бал, в чем матер дела идти, или в вашем любимом халате. Шейте заговорёнными нитками, чтобы не расходились. А на вас какие? Как думаете?» — усмехается Нелли. «Надо же!» — присматриваясь к своему одеянию, ничего особого не вижу. Вышивка разве что мелкая, кропотливая. Неужели Аши? И что же она мне тут нашила? Знаки какие-то, на символы похожие. Нужно будет расспросить. «Джарес, может, довольно хромать, а?» Нянюшкин тон почти просительный. «Думаешь, мне нравится чучелом выглядеть?» Возмущаюсь. «Да что ж такое?» Расстроенно всплёскивает руками Нелли. «Ты тоже, как Леонтия, считаешь, будто я так от танцев до обязанности отлыниваю?» «Так ведь давно зажить должно было!» «А вот не зажила!» Рявкую. Няня вздыхает. Выруливаю из перехода к лестнице, поднимаясь на этаж служанок. «Твою тыкву! Они что, все ждут моего появления?» «Нужно было Ашей к себе вызвать, да вроде положено за приглашенной девушкой заходить». «Нет, пожалуй, больше не буду. Все двери приоткрыты, в них любопытные глазки и головки, а некоторые и полностью настиж, двери в смысле, но и глаза тоже. В одной вон красотка стоит, против света не разберешь. Южель похожа. Бритель ночной сорочки приспущена с плеча, волосы разметаны, улыбка такая». Зря я, пожалуй, сюда не ходил. Нет, вы только не подумайте, будто я евнух какой. Просто спать с нелюбимой женщиной мелко, а с продажной и вовсе гадко. Впрочем, была у меня. Хм, любимая. Когда узнал, что она с нами обоями крутила, еще гаже стала. Лучше бы заведомо всеобщее. Всем глазки строишь? Шагаю к служанке, грозно брови свожу. Та чуть отступает назад, но голову задирает. Дерзких глаз не опускает. «Что вы, господин, только на вас гадание показало?» «Я бы тоже показал этому гаданию кое-что». южель смущенно отводит взгляд, хотя я совсем не то имел в виду?» «Ну, пусть отводит, может, наглостью поумерит». «А вам никакое смущение не берет девицу?» «Откуда такая на мою голову и что с ней делать-то?» «Может, правда нагадала чего, что так осмелела?» «Магия не врет», — отвечает уверенно. «Все врут, разворачиваюсь». «Господин Джарес, так мне вас ждать?» «Вот неуемное. Вернусь, поговорим», бросаю не глядя. Аши тоже в двери, и настроение почему-то не видно, а так радовалась. Рассматриваю. «Молодцы, швейки! Нужно бы наградить, точно ведь всю ночь не спали. Платье красивое, и слава источнику на матери на совсем не похожие. И сама девушка и так особенно накрашена да зачесана, что сходства почти нет». Не хотелось бы на балу ещё по этому поводу домыслы до да остроты выслушивать. С другой стороны, может, нужно было сказать, будто родственница по маме. Да только её предки веками у источника жили. Писать неучтённого ребёнка по исконной линии владык не так-то и просто. Ладно, уже как есть. Что-то не в настроении. Передумала? Спрашиваю. Девушка испуганно вскидывает глаза. Начинаю раздражаться. «Говори!» «Что вы, господин? Как я могу?» «Да не бойся. Лучше уж вовсе без спутницы, чем стоит для которой идти с тобой тяжкая обязанность или принуждение. Мне-то не привыкать и одному ходить». «Дурацкая затея. Все Нелли виновата». Стоит вон у коризни на головой, качает. «Да что снова не так? Служанка несчастна. Да и, похоже, все вокруг и завидовались. Было бы чему. Может, потому и не хочет больше никаких танцулек?» «Вы бы хозяин», — поучительно изрекает Нелли. «Уж как-то по очереди девушкам свидание-то назначали бы, а то не успели с одной на бал сходить, как уже с другой сговариваетесь». «Всё-то у тебя свидание в голове», — ворчу. «Подозреваемая она», — присматриваю из каши. «Но не могла же та и правда расстроиться от того, что я с подозреваемой говорить буду». «Должна же понимать, что буду, да даже если не говорить, остальным-то какое дело». «Хотя, похоже, тут всем есть дело до того, с кем я и что делаю. Тьфу, леший бы всех побрал, ноги моей больше здесь не будет». «Идёшь?» «Грозно свожу брови под шорох осыпающейся по белке. Или тут остаёшься?» «Конечно, иду, хозяин». «Тогда будь любезна радость изобразить. Мне сплетни о том, что ни одна девушка по доброй воле со мной пойти не согласится ни к чему. А вы бы поспрашивали да заранее. Может, нашли бы и по доброй воле?» Вставляет Нелли. «Может?» – завожусь. «Я всегда мечтала попасть на бал», – уверяет Аши. «Волнуюсь просто». «Да что там волноваться?» – подаю руку. Аши вкладывает в неё тонкие и холодные пальцы, похоже и правда нервничает. Пожимая слегка, направляясь к выходу. «Ну даже если раскусят тебя, отдуваться-то мне. А я уж, поверь, в свою сторону много чего успел наслушаться. На балах, знаешь ли, и не такое случается, как только владыки не развлекаются». «Самое страшное, что может произойти, это если весь бал — ловушка, чтобы нас завлечь, да общими силами навалиться. Но ты не бойся, они не посмеют. Да и ловушку устраивали бы помудреннее. Я-то до последнего идти не собирался, неразумно, едва ли. Но разве что мне эту выпиющую в камине именно для того и подослали, чтобы на бал выудить. Да как они могли знать, что Нелли о камзоле позаботится?» Уж тогда чем-то иным завлекали бы. Разве вот слухи про конклав тоже специально распустили? Но владыка Камертона не позволит, чтобы на его территории насилие совершалось. У него Камертон тогда работать перестанет, а в дороге обод защитит, так что всё в порядке». Э -э, успокоили хозяин». «Аши, я серьёзно. Не хочешь, боишься? Пойму». «Я с вами», – сжимает мою руку в ответ. «Приятное, давно забытое ощущение, будто я не один». Посматриваю на неё. Сколько таких хитрых бестий в душу забраться норовили. Нет уж, не дождётесь. Выпускаю пальцы. Успокоилась и хватит. Во дворе карета запряжена двумя чёрными лошадьми, специально обученными ходить под ободом. «Ух ты!» — восхищённо останавливается Аши. «Посмотреть, конечно, есть на что. Фамильная гордость». «Карета без колес, на особых полозьях, прямо в воздухе держится. Специально для полетов. Тоже отец конструировал. Летающих карет никогда не видела, интересуясь хмуро. «Откуда, господин?» — качает головой. В глазах снова хризантемы. Или, пожалуй, на этот раз незабудки. Лакей отворяет дверь. Помогаю девушке подняться по откидной золотистой лесенке. Салон чуть покачивается. Захожу следом. Сажусь предусмотрительно напротив. Джарес! В двери появляется голова Нелли. Нянюшка с трудом забирается внутрь. «Ты с нами?» — поднимаю брови. «Контролировать всё будешь». Нелли награждает суровым взглядом, берёт мою руку, вручает его тыкву перстень. «Не буду я надевать эту дрянь, лучше уж голым, или как там по-культурному, в чём мать родила?» «По-культурному у вас, конечно, отбою от поклонниц не будет, но, думаю, на бал лучше уж всё-таки одетым, а то потом не будет отбоя от чего похуже, чем мечтающие совратить владыку девицы». «Что может быть хуже?» – ворчу. Аши почему-то прыскает. «Пригляни, чтобы он перстень надел», – обращается к ней Нелли. «Ежели не хотите выбираться из-под обломков замка владыки Камертона с разъярённой погоней на хвосте?» «Не хотим», – уверяет Аши. Смотрит на меня вопросительно, бросаю на нелли сердитый взгляд. Зачем вот посторонних посвящать, вдруг разболтает кому? Ладно, давай сюда свой перстень. Хмуро насаживаю на левую руку и болтай поменьше, а туишь разошлась. Перстень сжимает палец, отдает холодом. По телу иголочками разливается противное ощущение замороженной силы. Миг и все проходит, оставляя лишь пустоту там, где сила всегда присутствует, пусть неподконтрольная. Зато родная и привычная. Быстро. Ныли даже фразу не успевает закончить. Вы свою спутницу воображаемыми ловушками пугали, а ей не помешало бы понимать, к чему реально нужно готовой быть. Хочешь, чтобы она испугалась да сбежала? А это ей решать. Вы же хотите втянуть невинную девочку в разборки. Она у вас только защиты просила. Ни во что я ее не втягиваю, всего лишь на бал позвал. «Но это же ни в какие ворота, Нелли. От кого, от кого, от тебя не ожидал. А ты?» — сердито оборачиваюсь каши. «Невинная девочка. свободно! Боишься брысь в мастерскую иголкой орудовать? У тебя вон неплохо выходит. Приподнимаю полу с вышивкой. Не держу и по три раза спрашивать не стану». «Я же ничего не говорила, господин», — тихо отвечает. «Я своего слова не нарушаю». «И уж поверьте, отказывать обнаглевшим вельможам тоже доводилось, умею». «Ишь ты, обиделась, что ли?» Сердиться смотрю на Нелли. Надо же было настроение с самого утра заквасить. Вечно она так, старается да перестарается. «Это кто тут обнаглевший вельможа?» Интересуюсь подозрительно. «Что вы, тут таких нет, хозяин!» Качает головой Аши. В глазах мерещатся лукавые огоньки. «Я же никому не отказывала!» «Ну, погоди у меня!» Нелли удовлетворённо кивает и кряхтя вылезает из кареты. Нем, лакей и по совместительству извозчик руку подаёт, ждёт сигнала. «И обод второй возьмите!» Нянюшка оборачивается, кладёт на сиденье рядом со мной специальный магически заправленный ремешок. «Не буду я его использовать!» – возмущаюсь. «Не будете?» – «Домой вернёте!» Нелли непреклонно закрывает дверь. «Ну не оставлять же такую ценность в карете!» И на руку не наденешь. Ещё не хватало чародейскими побрякушками щеголять. «Так ты знала, что я брать не стану. Заранее всё приготовила». Доходит. «Да уж я-то вас как облупленного», — соглашается Нелли из-за стекла. Киваю Нему. Тот достает такой же ремешок, активирует. Вся прелесть в том, что запустить в состоянии даже не маг. Человек вообще без способностей. Отец специально так делал, чтобы слуги могли по необходимости далёкие расстояния преодолевать. У каждого же владыки свой способ передвижения. А на обычных лошадях до одной столицы Алабара, так называются земли владык, неделю скакать. А уж если в кольцо, что вокруг Алабара, где земли хранителей артефактов, так и того дольше. Нем — мальчишка молодой, хоть и управный. Старого-то извозчика уж нет с нами. Да что делать-то? Надеюсь, и этот осилит. Смотрю, как опоясывает рассеявшимся ободом карету. Выглядываю проверить, как соединяется с дами лошадей. Вроде верно всё. Ворота открываются. Мост опускается ровно под таким углом, чтобы удобнее было влезать. Карета трогается. Аши с восторгом засматривается в окно на уменьшающийся родовой замок источника вместе с высыпавшими во двор слугами. Только патруль на крепостной стене не пялится на нас. И то хлеб. А я всё кручу в руках второй обод. Думаю, куда применить. Растёгиваю полукомзола. камзола. Надо же, Нелли и о кошельке позаботилась. Пересчитать бы, сколько золотых, да как-то при аше не хочется. Но в кошель класть не рискую, пытаясь приделать к петельке у другой полы. «Помочь вам?» — интересуется спутница. «А я-то думала, она вся в наружных пейзажах и ничего иного не замечает. Помоги, — соглашаюсь, — не с руки». Уж собирался снять камзол, так что служанка как нельзя кстати. Аша легко подхватывается, чуть пошатнувшись. Машинально придерживаю. Надеюсь, хоть плохо в полёте не станет с непривычки. Опускается на мягкий, усланный ковром пол, аккуратно подобрав платье. Быстро, ладно, пристёгивает обод к петельке, да ещё и в специальный карман прячет. «Спасибо», — бурчу. «Твоя работа», — показываю на вышивку. «Хозяин» — смущается. «Красиво». «Что за узоры?» «Просто понравились, ведёт оголёнными плечами». «Ты раньше вообще никогда не летала?» «Нет». Аша поднимается, подаю руку, усаживаю обратно. «Будет плохо, говори». «Не будет, хозяин», — уверяет. Хмыкаю, все так думают, а живот-то изредка подводит на особо глубоких воздушных ямах даже у меня с детства привычного. «Ты ж только это, не зови меня хозяином». «А как вас звать?» «Джарес Стодан. Приятно познакомиться, хмыкаю. Можно просто джар добавляю. Хорошо, джар, соглашается, словно пробует на вкус. А долго нам лететь? Почему вы второй брать не хотели? Около часа. Обод рассчитан на 6 часов работы, да вот беда, нет возможности выключить. Поэтому на балу пробудем не больше четырех часов и домой, вполне хватит. Может, лучше было взять два коротких по часу? Лучше, злюсь. «Да нету уже. Только именные остались. У Леонтия и некоторых других слуг. Да не стану же я у них отбирать то, что отец лично им даровал». «Нет, конечно», — соглашается Аши. Смотрит странно, задумчиво. «Не люблю таких взглядов. Пойди пойми, что под ними скрывается. Надеюсь, Нэм когда-нибудь все-таки научится обод отключать. Да научить его только я и могу. А из меня тот еще учитель нынче. На словах не понимает, а показать не выходит». «Отворачиваюсь к окну. Жаль отцовское наследство тратить на какие-то никому не нужные балы. И, кстати, не вы, а ты», — добавляю, «мы же кузены». «Да?» — удивляется Аши. «Значит так, Ашая», — поворачивается обратно. «Ты моя кузина. По отцу. Появилась из другого мира, спасаясь от демона». «Демона?» — девчонка бреднеет, будто хоть сейчас от того демона бежать готова. «Да он же не настоящий, выдуманный. Раздражаюсь». Дурацкая затея, с чего я решил, будто дочка купца, любительница вышивок, сможет изобразить мою кузину. Нужно было одному уехать, не впервой без спутницы вышагивать. Сейчас еще в обморок свалится, откачивай потом». Отвлекаясь созерцанием яркой картины, как захожу на бал с сомлевшей девицей на руках, или лучше на плече, с подручнее. Вот уж явление, так явление. Владыкам еще на полгода сплетен до злословий, хмыкаю. «А что, может и правда, развею их унылую чопорность». Смотрю на Аши. Интересно, Тинну это разозлит или оставит равнодушный? Ну я же ничего не знаю о другом мире. Голос служанки заставляет вынырнуть из предвкушений. А тебе и не надо. Главное, чтобы намеки к одной истории сводились, а саму историю пересказывать не обязательно, хотя пообещать рассказать можешь как-нибудь, когда-нибудь, кому-нибудь. И что за история? Как меня будут звать? Имя выбирай любое. Да хоть Аши оставляй, без разницы. Тогда Аши. А то еще не пойму, что ко мне обращаются. Забудусь. Улыбается. Тоже верно. Соглашаюсь. Ашия тодан А что? Неплохо звучит. Это вы мне предложение делаете? Смеется. Очень смешно. Это твоя фамилия по отцу, брату моего отца. Рявкую. А за предложениями к прочим владыкам и их многочисленным родственничкам. «Не успеешь на бал пригласить, тут же в жены записываются». «Что вы? Мне в кошмаре не привидится вашей женой становиться». «Пугается». «Точно? Интересуюсь». «Честное слово, хозяин», — уверяет искренне. «Ну тогда ладно. Я спутницу не для того брал, чтобы она себе возомнила чего. А зачем тогда, спрашиваешь? Уточняю». «Да просто смешно прозвучало. Простите, хозяин». «Джар! Смешно ей». «Джар!» — кивает часто. А вы ты, правда, сможешь ну, познакомить меня с кем-нибудь, если... Чего им замуж не имется? Да и неужели в служанках плохо? Сидит себе вышивают в тепле, в сыте. И глазки можно ведь строить всем подряд. И наверняка строить же. Да хоть свадьбу организую, хмыкаю. Выбирай любую жертву. Не до замужества не выдам твоего происхождения. Улыбаюсь широко. А уж после счастливый муж пусть хоть локти сгрызёт, хоть претензиями и зайдёт. «Думаете, я никому не могу понравиться настолько, чтобы полюбить меня? Даже не вашей кузиной?» — грустно спрашивает Аши. «Вот ещё женских слёз мне хватало. Да что ж, этим девицам всё не так. Откуда мне знать?» — пожимаю плечами. Отворачиваюсь к окну. «Ты уж реши, замуж тебе надо или любви хочется. Среди владык, как правило, любить не принято. Слышу вздох, молчим». Бал представляется, бал представляется все более дурацкой авантюрой. Что еще мне нужно знать, отвлекает Аши. Ах да, я же до сих пор не рассказал толком. Кто-то натравил на тебя демона. Кто? Откуда я знаю? Враги. А много их у вас? Девятнадцать. Рявкую, уже 18. Так это вы, хранители времени. Час от часу не легче. Многие так считают, можешь присоединиться. Что вы, пугается Аши? «Я вам верю». «Тогда не перебивай. Значит, ты искала убежище. Сработала магия крови. Ты оказалась здесь». М -м -м, «У вас в крепости?» «Ну а где же ещё? Не в карете же посреди неба». «Ну, мало ли. Вы увидели, что я подходящая одета и решили сразу на бал». Улыбается. «Гениально. Все поверят». «Ну, я бы и в магию крови не поверила». «А зря. Я видел, как она работает». «Что, правда, могла бы меня перенести?» Могла бы, даже если бы мы не были знакомы. А уж если были, то и вовсе запросто. А мы были? Конечно, отцы же встречались, просто держали в тайне. Чтобы враги не прознали, снова мерещатся эти лукавые огоньки. Естественно. А дальше? Ищем способ вернуть тебя домой. А вдруг владыка дверей предложит помощь? Этот скупердяй, да скорее леший, в лесу заблудится. Только в ответ за очень крупную услугу. Но ведь может. «Одалживаться у него не собираюсь». Снова рявкую. Кажется, лошади нервно всхрапывают. Карету ведет слегка вниз. Аши ойкает и хватается за дверцу. «Тебе что, в другой мир захотелось?» «Просто пытаюсь понять, как себя вести, если вдруг кто-нибудь предложит». «Как-как?» – ворчу. «Счастливо ответить, что сейчас обрадуешь любимого кузена потрясающей вестью. А там уже моя забота. Сделать так, чтобы никому не захотелось никуда тебя переправлять и вообще нам помогать». Да только хорошего ты -то мнения о владыках. Никто ничего просто так не предложит, имей в виду. И любое предложение сначала выслушай до конца со всеми подробностями. Не спеши соглашаться. И, кстати, у себя дома ты богата, знатна и вообще завидная невеста. Только в том мире всё иначе, на что и спишем любые расхождения. «И какой я должна быть? Ну, там, высокомерной или...» «Весёлой!» Аша смотрит с любопытством. «Ты хочешь поинтересоваться, каких женщин предпочитают владыки?» Поднимаю брови. Аши поспешно отказывается. «Так вот, лично мне без разницы. Только сопли не разводи». «Я здорова, хозяин», — уверяет служанка. «Не могу понять, то ли шутить пытается, то ли правда не сообразила, о чём я». «Вот и не заразись ничем», — ворчу. «А привели вы, ты и меня зачем?» «Не за тем». «Ну, в смысле? Искать дорогу домой или просто с высшим светом познакомить?» «Представить. Вдруг поиски дороги домой затянутся. Не сидеть же тебе в заперти. Не помирать же старой девой в безвестности». Аши снова ойкает. «Умеете же вы перспективу нарисовать. Что-то слишком мрачная картина». «Мы эту перспективу не изображаем, а наоборот избегаем». «И очень удобная. Отворачивается к окну Аши». «Вы всегда можете сказать, будто отправили счастливую кузину домой». «Аши, ты хоть раз слышала, чтобы я слова не держал?» «Да вроде нет, но...» «Я тебе обещал шанс. Если поможешь мне, я тебе его обеспечу. Но нянчиться с тобой до скончания веков, имей в виду, не стану. А легенда, да, очень удобная. Полдня и ночь сочинял. Справишься?» «Вроде бы ничего сложного». «И я так думаю. Старайся надолго не отходить от меня». И я буду присматривать, чтобы никто лишнего не приставал. «Э-э-э...» ну что еще? А лишний с какого момента начинается? С момента лишних вопросов. Остальное меня не касается, хотя честь фамилии Тодан будет любезно соблюдать. О своей я тоже забочусь. Неужели огрызается? Ладно, для кузины сойдет, кидает на меня быстрый взгляд. А что там за слухи о конклаве? Ничего интересного. Владыкам делать нечего, сплетни не разводят. «Бедные!» – смеется Аши. «А, и вот еще что. Художник придет, тебя рисовать будет». «На балу?» «Зачем на балу? После». «Для чего?» «Для меня!» – рявкую. «Но что за глупые вопросы?» Карета снова подозрительно ведет. «Да?» – Аши польщенно розовеет. «Обнаженную!» – добавляю. Аши тихо ойкает и пытается отсесть в дальний угол, хмыкаю, представив реакцию Леонтия. «Думаешь, Джар по этой картинке её быстрее признают, а вдруг наоборот, никто без платья не припомнит?» «О, эта мысль мне нравится!» «А я могу отказаться?» – интересуется Аши. «Нет», – отвечаю, любуясь испуганными искрами в глазах. «Но одеться можешь», – добавляю. «Правда?» – радуется Аши. «Если мне понадобится обнажённая девица, раздражаюсь, найду такую, которая это не испугает, а некоторые и сами в камины падают». «Ежели, например?» – предполагает Аши. И взгляд такой странный, ежистый. «Хотя бы!» – пожимаю плечами. «Не знаю, не спрашивал». «После бала спросите?» – отвечает Колка. «А тебя не касается, чем я после бала заниматься буду. Ты вон замуж собралась. Вот и думай, кого и как лучше охмурить». «Конечно, хозяин». «Джар!» – рычу. «Только попробуй меня хозяином на балу назвать. Вообще без жениха останешься».